Было подсчитано, при каком ускорении наступают подобные явления. Некоторые врачи испробовали это на себе. Так имеются отчеты доктора Дерингсхофена и его ассистентов о таких экспериментальных полетах. Сам Дерингсхофен выдержал 8,5-кратное ускорение без нарушения зрения и помутнения сознания. Правда, он от природы обладал большой выносливостью. Кроме того, Дирингсхофен сидел у руля не прямо, а согнувшись. Тем самым сокращалась разница между уровнями сердца и мозга и обеспечивался лучший приток крови в мозг. Однако другие экспериментаторы, сидевшие в кабине, как обычно прямо, претерпели неприятные ощущения. За ними наблюдал один из ассистентов, сидевший также согнувшись, и фиксировавшей с помощью кинокамеры поведение и состояние участников эксперимента. В период спуска самолета по спирали экспериментаторы должны были наблюдать за приборами, показывающими ускорение, и сообщать постоянно их показания по бортовому телефону до тех пор, пока были в состоянии это делать. Когда же у экспериментаторов начало темнеть в глазах, и они потеряли способность различать цифры, Каждый сообщил по телефону «плохо вижу, плохо вижу, плохо вижу». Затем наступила потеря сознания, и связь экспериментаторов с внешним миром оборвалась. Опыт был тотчас же прекращен. То есть полет из спирального был переведен в горизонтальный, и через несколько секунд сознание вновь вернулось к участникам опыта. На заре развития авиации уже думали и над тем, как создать условия для прыжка из самолета, например, в случае опасности. Надо сказать, что работники авиации скептически относились к этой мысли. Иного мнения был врач по имени Эрнст Кошель. Он сконструировал парашют и совершил прыжок из кабины привязанного воздушного шара. Когда он несколько раз повторил свой прыжок, Всем стало ясно, что это начинание имеет практическое значение. В 1916 году доктор Кошель сделал доклад о своем эксперименте. Его пример вселил мужество в других, и многие врачи совершили прыжки с парашютом. Как говорил Дерингсхофен, их побуждало к этому двоякое чувство – спортивного удовольствия и научного любопытства. Накопленные при этом наблюдения послужили началом исследования проблемы невесомости, в ходе которого врачами проводились и опыты на себе. Проблемы, привлекшие внимание авиационной медицины лишь тогда, когда встал вопрос о космических полетах. Дело в том, что, как уже говорилось, ускорение иногда приводит к потере тяжести, состоянию, длящемуся, правда, лишь несколько секунд. Состояние организма человека в этих условиях представляет большой интерес для врача-физиолога, специалиста по авиационной медицине. Дерингсхофену удалось добиться состояния невесомости, длившегося почти 7 секунд, на самолете фирмы «Юнкерс» в условиях пикирования, в процессе которого сопротивление воздуха было преодолено силой моторов. При этом Дерингсхофен, не испытывал неприятных ощущений и, в частности, ощущение проваливания знакомого пассажирам самолета, попадающего в воздушную яму. Напротив, Дерингсхофену казалось, что он парит в воздухе. После окончания Второй мировой войны ученые стали больше интересоваться проблемами невесомости, поскольку на очередь дня встал вопрос о полете в космос. Одним из первых этой проблемой заинтересовался доктор Хубертус Штрукхольд, бывший руководитель научно-исследовательского института авиационной медицины в Берлине. После войны он работал в Америке и как профессор по вопросам авиационной медицины особенно упорно занимался проблемами космических полетов. Он и его сотрудники проделали много опытов, С целью выяснения на самих себе сущности состояния невесомости. Некоторые из них затем утверждали, что добившись с помощью определенной методики полета состояния невесомости, они не ощущали ничего необыкновенного. Другие, однако, заявляли, что в эти секунды они чувствовали себя